Розалин Сасмен Ялоу. Годы жизни с 1921 по 2011. Физик. Если Розалин Ялоу захотела увидеть, как выступает Энрико Ферми, значит она увидит, как выступает Энрико Ферми, даже если в аудитории будет так тесно, что придётся висеть на стропилах. Один из величайших физиков мира, рассказывающий об одном из величайших в мире открытий, Ферми, выступающий на тему ядерного распада, она станет свидетелем этого, даже если ей, первокурснице Хантерского колледжа, придётся бороться за место в зале со всеми физиками, способными туда приехать. Ялоу действительно посетила коллоквиум Ферми в Колумбийском университете. И в зале действительно яблоку негде было упасть. Вот такая она Розалин Ялоу. Если её овладевала какая-то мысль, у препятствий не оставалось ни единого шанса. Как ребёнку поставить брекеты, если родители бедны? Ялоу упаковывала воротнички вместе с матерью, чтобы заработать. Как исследователю обеспечить себя лабораторией, если лаборатории нет? Ялоу провела одно из первых в Соединённых Штатах исследований радиоизотопов. в кладовке для оборочного инвентаря. Как победить дискриминацию? Лично я, объяснила Ялау, не испытывала из-за этого особых проблем. Если мне не удавалось добиться своего одним путём, я шла другим. Благодаря этому принципу она преодолела множество проблем: отказы в зачислении в магистратуру, ограничения на работу для беременных женщин, отказы ведущего журнала в публикации и даже переполненный зал, где выступает Энрико Ферми. Розалин Ялоу просто находила другой путь, причём быстро. Хныкать, значит, попусту тратить время. Она не любила терять ни мгновения. Розалин была человеком прямым. Она оспаривала выступления коллег на конференциях и смело высказывалась на собраниях. Иногда Розалин казалась слишком резкой, но лишь потому, что не терпела двойных стандартов. Та же примата отличала отношения с коллегой по исследованиям Соломоном Берсоном, сотрудничество с которым продлилось до конца его дней. За двадцать два года совместной работы их общение превратилось в своего рода сверхестественное экстрасенсорное взаимодействие, по словам одного из свидетелей. Их увлечённые обсуждения могли вспыхнуть на научных мероприятиях, за ужином и во время прогулки по территории университета. На вечеринках Берсону приходилось напоминать Ялоу о необходимости свернуть узкопрофессиональный разговор и общаться с другими людьми. Они начали работать вместе в госпитале управления по делам бывших военнослужащих в Бронксе в 1950 году. Ялоу устроилась туда 3 мегадами раньше в качестве консультанта. Этому предшествовала штатная преподавательская должность в Хантерском колледже, а ей, в свою очередь, работа в Федеральной лаборатории телекоммуникаций. Federal Telecommunications Laboratory. Эразелин хотела заниматься ядерной физикой, но ни в Хантерском колледже, ни в лаборатории телекоммуникаций, ни на шаг не приблизилась к своей цели. В больнице она наконец получила собственную лабораторию, пусть и в каморке для швабр. Берсон был там штатным врачом, и Яло взяла его в свою команду. Пара сразу же сработалась. По 80 часов в неделю они бешено трудились над исследованием метаболизма йода, использованием радиоизотопов в измерении объёма крови и исследованиями инсулина. Лихорадочная работа в лаборатории и подготовка химических испытаний не позволяли терять ни минуты. Одной из их первых задач, как команды, стала задача выяснить, сколько времени введённый диабетику инсулин длительного действия остаётся в организме. Ялоу и Берсон снабдили инсулин радиоактивной меткой, чтобы иметь возможность наблюдать, сколько он продержится в организме. Благодаря частому взятию образцов крови они получили ответ слишком долго. Это был удивительный результат, поскольку он означал, что инсулин задерживается антителами. Тогда как считалось, что молекулы инсулина настолько малы, что способны проскочить незамеченными для защитных систем организма. Имеется в виду иммунная система. Это её клетки вырабатывают антитела, которые связываются с чужеродными объектами. В описанном случае такой объект инсулин. Почему организму такой введённый инсулин? Яло и Берсен проследили первопричину проблемы. Она заключалась в несовместимости человеческого организма и вводимого гормона, который в 1950-х годах получали из биоматериала свиней и коров. Хотя различия между инсулином человека и животных очень малы, Антитела определяли, что это чужеродный инсулин, и преграждали ему путь. Открытие Ялоу и Берсона перевернуло давние убеждения, а его данные стали решающими для врачей, лечащих диабет. Сегодня инсулин синтезируется в точном соответствии с требованиями организма человека, во избежание этой проблемы. Главным следствием эксперимента, впрочем, стало не знание об инсулине как таковом, а то, как они получили это знание. В ходе исследования Ялоу и Берсон измеряли интенсивность выработки антител вследствие введения гормона. Что получится, если посмотреть на процесс с противоположной стороны? Они случайно разработали способ измерения содержания гормонов в пробирке. по антителам к ним. Этот процесс не требовал введения радиоактивного материала в организм и обеспечивал поразительную точность. Они назвали метод радиоиммунологическим анализом. RIA. Вместе Яло и Берсон справились с исследованием гормонов и восприняли своё открытие RIA как выстрел стартового пистолета. То, что они узнали, позволило исследователям установить разницу между больными диабетом первого и второго типов, понять, каким детям поможет лечение человеческим гормоном роста, а также принимать решение оперировать ли изъязвление или лечить медикаментозно. Кто из новорождённых нуждается в лечении гипофункции щитовидной железы и многое другое. Хотя нововведение распространялось медленно, За десять лет метод Риа вдохновил ученых. Восемнадцать лет Яллоу и Берсон раздевались с одним гормоном за другим, лихорадочно готовя растворы и загружая в оборудование от двух тысяч до трех тысяч пробирок с интервалами в двадцать четыре часа. К тысячи девятьсот шестьдесят восьмому году, когда Берсон перешел в городской университет Нью Йорка, большая часть исследований на основе Риа была проведена. Тем не менее, Берсон и Ялоу все одинались по вторникам и четвергам, чтобы до утра сидеть в лаборатории. Берсон сокрушили два коварных удара подряд. Небольшой инсульт в марте 1972 года и месяцем позже сердечный приступ на научной конференции в Атлантик-Сити. Этот приступ убил его. Берсон и Ялоу были так близки, что стали друг другу практически родными. И его смерть оказалась для Ялоу громадной потерей. Розалин не только лишилась друга и коллеги, но и боялась потерять положение в научном мире. На всём протяжении их партнёрства именно Берсон представлял их тандем внешнему миру. Яло была сокрушена его смертью, но в то же время не хотела, чтобы интерес общественности к её работе был похоронен вместе с Соломоном Берсоном. Яло решила было подстраховаться, завершив образование и получив диплом врача. Но после стольких лет, имея так много важных исследований на своём счету, передумала. Чтобы сделать себе имя самостоятельно, Нужно было покончить с более чем двадцатилетним убеждением, будто их партнёрство возглавлял Берсен. Сами они всегда считали друг друга равноправными. И единственной возможностью завоевать доверие научного сообщества, решила Ялоу, было ещё больше увеличить и без того головокружительный темп деятельности. Она превратила восьмидесятичасовую рабочую неделю в сточасовую. и назвала свою лабораторию исследовательской лабораторией имени Саламона Арана Берссона, чтобы её статьи 60 за следующие 4 года по-прежнему выходили с упоминанием его имени. Яла узнала, что её работа с Берссоном заслуживает Нобелевской премии. Но высочайшая награда в научном мире вручается только живым, а её коллега уже умер. Ялоу, как всегда, не оставляла надежды. Каждый год она ставила шампанское на лёд и наряжалась в день объявления пресуждённых премий, просто на всякий случай. Осенью 1977 года Ялоу проснулась среди ночи и уже не смогла заснуть. Как у неё было заведено, если не спалось, она отправилась на работу. В тот день она была там в 6:45 утра. Узнав о своей победе, Яло укинулась домой, переоделась и к 8:00 утра вернулась в лабораторию. Ей присуждена Нобелевская премия, но лишь в порядке исключения. Позднее для присуждения премии оба исследователя научного тандема должны быть в добром здравии. Нобелевская премия помогла исполниться желанию, которое появилось у Розалин Ялоу в 8 лет стать большим учёным. На сей раз она вошла как победительница в широко распахнутые двери, они висели на стропилах.